Глава 58. «Пока я рассказывала Мелоте о том, кто я на самом деле, такая, откуда пришла, у девочки рот от изумления не закрывался. Она бы и не поверила, но моя одежда, очень сильно отличающаяся от того, что носили здесь, убедила малышку окончательно». «Поразительно», — шепнула она и, расширив глаза, уточнила. «Так ты тоже потомок древнейших, но из другого мира?» «Не совсем» задумчиво ответила я. «Насколько я поняла твоего отца, здесь магия пламени переходит по наследству, по мужской линии. А мне все было по-другому. Дар достался мне от бабушки, и я долгое время думала, что это не очень хорошее наследство». «Значит, ты истинная дочь великой змеи», серьезно кивнула Милота. «Я читала о таких, как ты. Только дочери богини могли стать истинной парой потомку древнейших. Их давно уже не рождается, но короли поддерживают храм и выбирают жриц. Но это обычные женщины, которые хранили себя до самой смерти. Как же ты оказалась здесь?» Старик призвал, «Ст знакомый хрипловатый голос, от которого сжалось сердце. Я вскочила и повернулась к двери. Кэндон стоял, опираясь на косяк. Скрестив руки на груди, мужчина смотрел на меня, словно перед ним была самая прекрасная женщина во всех мирах. Его святейшество от досады чуть не съел свою шляпу, узнав о подозрениях насчет моей супруги. Рэджил так обрадовался, что не поленился второй раз покинуть теплую столицу и направиться в нашу гавань. Каково же было его удивление, когда он увидел в небе дракона. Мне даже ничего не пришлось делать. Его святейшество самостоятельно у нас, перед этим испачкав штаны. Он говорил, дочь смеялась, а я не могла оторвать взгляд от мужчины, по которому безумно скучала, даже когда его не помнила. До боли в груди и трудного дыхания. До мокрой подушки и отсутствия аппетита. Как и другие, кто так мечтал вывести меня из человеческой формы, хищно ухмыхнулся Кэндон. И планы этих жадных людей венчались бы успехом, если бы не одно «но». Он оттолкнулся от стены сделав несколько стремительных шагов, порывисто заключил меня в объятия, сжимая в себя так, будто боялся отпустить даже нам даже на «Мгновение!» — шепнул. «Что же ты так долго?» Я не выдержала и разрыдалась на его широкой груди. Сойер погладил меня по спине и, поцеловав лоб, ласково произнес. Прости, уверен, ты на меня злишься, но я должен был выявить и уничтожить всех врагов, чтобы мы смогли стать настоящей семьей. Слезы у меня мгновенно высохли, я отстранилась и, заглядывая в темные глаза мужчины, напряженно спросила: И кто еще э -э покосилась на девочку и применила фразу самого Сойры. Покинул нас, испачкав штаны. посланник короля! сухо отчитался муж и снова ухмыльнулся так жестко, что мне похолодела спина. А затем и Его Величество. Все, кто пытался управлять драконом, узнали, каково это разбудить магическое пламя древнейших. Но у меня не Чего бы ни получилось, не подари мне, Великая Змея, истинную пару. Он снова привлёк меня к себе и негромко признался. Тебя. Встретив особенную женщину, я получил возможность сохранять разум даже в обличии зверя. Оставалось лишь научиться терпеть боль перевоплощения. Я не хотел, чтобы ты видела это и волновалась. Я вздрогнула. Мне хватило тени видения как он страдал. Не знаю, что бы со мной стало, будь я рядом, когда Кэндону было так плохо. Вряд ли я сумела бы остаться в стороне и не поцеловать его, усмиряя огонь. Тогда бы Соер не стал драконом и не наказал тех, кто причинил ему столько горя. А еще он хотел, чтобы я вернулась по доброй воле. Показала, что люблю его и добился своего. Я улыбнулась. — Оказывается, ты тот еще интриган, Сойер Драка. Тебе это не нравится? — выгнул он бровь. — Похоже, я совсем не знаю своего мужа, — пожалая плечами. — Потому что брак был не настоящим серьезно объяснил он и торжественно добавил. — Но с этого дня все изменится. — С ночи! — показала Милота на окно. — Точно! Кэнда напалил меня темнотой взгляда и прищурился. — С этой ночи, Сейра Стэнси, я вынужден забрать свое обещание о том, что не трону тебя. — И опасливо покосилась на девочку. Ах, дело, називнувший хитрый ребенок и направился к выходу. Что-то так спать захотелось, а то тут искры во все стороны летят. Потомок древнейших и дочь Великой Змеи. Надеюсь, обойдется без пожара. Мы с Кэндоном переглянулись, и когда Амилота ушла, я негромко рассмеялась. Твоя дочь очень умная девочка. Это передается по наследству, многозначительно подмигнул он. Хотелось бы еще умного сына. Нет, лучше трех. И еще девочку. Четырех. Но, если честно, я мечтаю о двадцати пяти, о двадцати детях. Стоп, стоп! Заволновалась «Боюсь, на все это меня одной не хватит». «А ты постарайся». Страстно выдохнул он и накрыл мои губы своими жаркими и требовательными. Не знаю, как замок не сгорел дотла от нашей пылающей страсти. Наверное, это постаралась великая богиня. Мудрая змея соединила сердца, ведь для истинной любви нет преград. Елка, вечное цветение, кольцо бесконечность. И мы проходим виток за витком по спирали воплощения с одной целью, чтобы жизнь продолжалась».